Глава 3. Всё ли нужно помнить о свиданиях? Наедине в маминой гардеробной платье из зелёной парчи пришлось, кстати. В нём я выглядела замечательно, не вызывающе, но при этом стильно, а главное комфортно. Конечно, Маинарт вряд ли поверит, что экономка может носить подобные вещи. Придётся сказать ему правду о своём происхождении, исключив подробности о работе. Пусть знает, что я тоже не лыком шита. И во мне течёт благородная кровь. Мы опоздал на встречу. Я вымеряла шагами холл гостинной, желая сорвать с себя шляпку и платье, послать всё к тварям из преисподней, когда услышала звук подъезжающей кареты и звонкое ржанье лошадей. Меня до сих пор интересовало, что же Мэй нашёл во мне, раз пригласил на свидание. Для аристократа, особенно живущего в нашем городе, этот шаг мог вызвать толки, тем более Мы считал меня самой обычной девушкой, от которой у него возникали одни проблемы. Решив сделать вид, что меня нет дома, я затаилась под дверью, прислушиваясь к шагам снаружи. Мы без церемоны поднялся на крыльцо и постучал молоточком в колокол звонок. Фелиция, ты там? Хотелось ответить скрипучим голосом Леоны, что меня нет дома и вообще такая здесь не проживает. Но я сдержалась, поняв, что это глупо. Прости, я опоздал. У меня было неотложное дело. Это уже интересно. Какое такое дело? У него появилось вместо меня. Я вдруг сообразила, что кто-то из соседей увидит, как в наш дом стучится незнакомый мужчина с графским гербом на карете, и мне стало не по себе. Естественно, новость тут же дойдёт до Леоны, а потом и до моей маменьки, и мне предстоит сбучка за то, что я порочу честь нашей семьи. Уходи, я не желаю тебя видеть, заявила я через несколько минут уговоров, когда поняла, что молчание не поможет. "Фели, тон моего вдруг изменился. Ты правда обиделась за сегодняшнюю поездку в карете? Ты же сама постоянно провоцируешь меня. Обещай, что больше не станешь распускать руки, тогда выйду", решила я. Должен он хоть немного задуматься над своим поведением и понять, что я не хочу быть его временным развлечением. Обещаю, выходи. Он отошёл от крыльца и спустился вниз. Я слышала это по его напряжённым шагам. Я вышла из дома, закрыла двери и бросила ключ в маленькую сумочку. Приподняла подол платья, чтобы сойти с поступления. Мейнард в чёрном сюртуке с длинными лацканами стоял около своей кареты, немертно вертя в руках всё тот же жезл с змеиной головой. Заметив меня, он замер на месте. Глаза сузились, брови свелись вместе. Видимо, он не был готов к таким переменам в моей внешности, но это не умаляло моих других недостатков, о которых я прекрасно знала. «Фелиция?» – удивленно переспросил он. Я ничего не ответила, хотя так и хотелось язвить в ответ. Вилберта на сей раз он с собой не взял, только кутер клевал носом, пока Мейнард не отвлек его от важного занятия. Эберт, едем в центр. Он галантно подал мне руку. Я вошла внутрь кареты, уставившись на него. Куда мы? Я взял билеты в оперу. Ну, усмехнулся он. Что? Нет, мы. Только не это. Я же пошутила тогда. Я не могу. Почему? Он снова нахмурился. Ну и не могла же я объяснять ему, что меня там знает добрая чайза всегдатай. Сразу же откроется мой обман по поводу того, зачем я с ним вообще общаюсь. И тогда прощай расследование, и работа тоже прощай. Думала, мы проведём этот вечер вместе, томно произнесла, глядя ему в глаза. Ты и я. Вот как. Еле заметно улыбнулся он. А только что ты не так говорила. Сама определись, что для тебя важнее. Как по мне, одно другому не мешает. Я пошутила. Ты прав. Но ты обещал мне рассказать, что за секрет связан с той книгой, что ты у меня видел. Это очень важно, понимаешь? А ты понимаешь, что в этом случае придётся сказать мне правду, откуда она у тебя? Хорошо, скажу. Только никаких опер, прошу. Эберт, давай к нам домой, приказал он кучеру. К тебе домой? удивлённо переспросила я. Да. Я хотел поехать туда после театра, но Растина настаиваешь. На ней все догадалась здесь книгу. Конечно же, нет. Я не собираюсь таскать с собой такую ценную вещь по городу, когда в любой момент могут напасть страшные твари. А ты догадываемая. Улыбнулся он. Я и так расскажу тебе. Информация в обмен на информацию. Неужели он о чём-то догадался? При этой мысли сердце бешено застучало, желая выпрыгнуть из груди. Чего он хочет от меня? Или же его желания касаются только той книги? А нельзя ли нам поговорить где-то в другом месте, например, в парке? Нельзя, отрезал он, и карета двинулась в сторону противоположную городу. Дорога вела на север от столицы. Дали начинались холмы, поросшие зеленью, но мы въехали в сам лес. Когда карета запетляла между высокими деревьями по грунтовке, я испуганно глянула "Мы, а ты не мог купить себе дом где-то ближе к нормальным существам? Тебя это беспокоит? Из всех предложенных риелтором вариантов этот замок оказался самым уединённым местом, и никто не помешает мне проводить опыты." "Так ты ещё и опыты проводишь? Так-так. Надеюсь, ты ведёшь меня к себе не в качестве подобатной крысы." Я завертела головой, запоминая дорогу. "Из тебя бы вышла прекрасная помощница." Ты не спрашиваешь, не собираюсь ли я тебя, например, запереть в темницу или отдать на распинание тварям или ещё чего хуже? Задумчиво почесал он подбородок. Или напротив, приятнее. Ты меня пугаешь, мэй. Я вдруг заметила, что снаружи темнеет, и за облаков показалась яркая луна, и мне стало жутко. Остановись сейчас же, вспохватилась я. Мы уже приехали, милая Фелиция. утешился он. Смотри, здесь вовсе не так страшно, как тебе казалось. Ну, утешил. Я вышел из кареты, рассматривая замок. В полутьмь он казался зловещим, угнетающим. Моинарт Тирон щёлкнул пальцами, во дворе по полукругу и над воротами зажглись фонари, работающие на магии света. От этого неба показалось чернее башни замка, и вовсе походили на тёмные пики. Проходи, не стой, Элиция, оцени моё скромное жилище. Махнул он, приказывая кучеру скрыться из виду. Я вошла в замок, пытаясь рассмотреть что-либо под ногами. С каждой секундой становилось всё страшнее, словно меня вовлекали в обитель зла. В темноте я почувствовала руку Майнарда, и ухватилась за неё, как за спасательный круг, хотя сам Майнард и являлся пока единственной угрозой. И я споткнулась, и он тут же поймал меня, прижав к себе. «Будь осторожна!» – хрипло прошептал он. «Куда ты меня ведешь?» – начала заикаться я. «Мы уже пришли, смотри!» Огромный зал, в который мы попали, осветился яркими светильниками. Вдоль стены вспыхнули десятки свечей. Их тени задрожали на стенах. Странные, витиеватые символы на стенах и на полу полыхнули оранжевым огнем. Мейнард шккнул на них, и они не погасли, будто поняли его. Чуть дальше стоял стол, заставленный колбами с различными жидкостями. Окон в помещении не имелось, похоже, мы в подвале замка. На полу также горели огни в виде полукруга, которые Мейнард затушил, как и надписи на стенах. От них остались лишь чёрные следы разводов. На дальней стене, в затемнённой части помещения, висели деревянные резные полки, уставленные книгами. но они скрывались в нише. А у стола с колбами стояли два симпатичных новеньких кресла, обтянутых алой тканью. Как тебе моя лаборатория? произнёс он хриплым голосом, и аквамариновые глаза засветились странным огнём. Только завершил ремонт и перестановку. Бывший владелец, потомственный маг, решил уехать за границу. Лаборатория Я почувствовала, что мои глаза сейчас вылетят из орбит. Я и видела в своей жизни жилище ведьм. Аудитория Академии магии, оборудованная для обучения студентов. Книги разрешённых заклинаний, которые использовали в быту одарённые существа. Такое, например, можно взять в библиотеке, чтобы обустроить что-то дома, или же купить в лавке. Но вот такого места я не могла себе представить. Скорее дело было в атмосфере пугающей и непривычной. "А что это, по-твоему?" Он снял свой пиджак и бросил на кресло, оставшись в одной тонкой белоснежной рубашке с кружевными рукавами. Потом встряхнул головой, и его волосы рассыпались по плечам тёмным водопадом. "Ты присаживайся. Хотела личного разговора, будет тебе задушевная беседа. Только подумай, сначала готова ли ты услышать правду?" Всё так серьёзно. Я через силу улыбнулась, расправила юбку и присела на край соседнего кресла. "Более чем предлагаю сделку. Я давно искал кого-то вроде тебя", загадочно сообщил он. "Хочешь сказать, во мне есть что-то особенное?" "Мэй, ты ошибаешься. Я всего лишь недофея. Что ты можешь обо мне знать?" прошептала я. "Ты на меня внимательно посмотри". "Ну уже насмотрелся", отрезал он. Слушай внимательно и не перебивай. У тебя есть два варианта. Всё совсем не так, как ты думаешь. И мир наш не такой, и народ не такой, и магия не та, к которой ты привыкла. Тайны окружают нас на каждом шагу, но лишь избранные посвящены в суть истинного мира. Ты готова слушать дальше? Я кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Меня что-то начало бросать в дрожь от всей обстановки. Но безумное любопытство Не давала покоя. «Ты обладаешь силой, большей, чем ты думаешь. Проблема в том, что магические способности, скрытые в тебе, не принадлежат этому миру. Но есть другие миры, о которых ты не знаешь. Та книга, что ты нашла, она оттуда. А вот каким образом она оказалась у тебя, ты мне расскажешь. И тогда я смогу научить тебе всему, что знаю сам. Ты помогаешь мне, и я помогаю тебе. Такова суть сделки». А второй вариант. Осмелилась спросить я. Я проведу обряд забвения. Ты никогда не вспомнишь, что была в этой комнате и слышала мои слова. Всё покажется тебе кошмарным сном. Ты проснешься дома и забудешь об этой поездке. И тогда я ничего не узнаю. А если соглашусь? Я вдруг подумала, что если во мне обнаружится сила, то наконец докажу своему семейству, что не такая уж и бездарность. Может быть, даже закончу какие-нибудь курсы при Академии магии, а тем более мне нужно держаться рядом с Майнардом, чтобы знать, как продвигается расследование в деле о серых тенях. Если согласишься, то я покажу тебе больше, чем ты можешь себе представить, и дар твой пробужу, тихо говорил он. Затем Мэй поднялся и прошёлся по комнате, взмахнул жезлом, и лабораторию окутал сизый дым, скрывший его из виду на некоторое время. Я вдруг поняла, что Майнард стоит рядом со мной и дышит мне в шею вот только есть одно но это самое важное то что ты узнаешь не может быть рассказано другим никто не должен знать ничего из того что ты услышишь или увидишь потому что иначе иначе случится мировая катастрофа пропищала я хуже если тебя не убьёт кто-нибудь другой это сделаю лично я выдохнула мне прямо в ухо Меня даже колотнуло. Похоже, что он не шутил, когда говорил, что убьет меня. Как же моя сенсация в главной колонке в Вестника ранее. Это не честно. Я так не договаривалась. Это же шантаж чистой воды. Я задумалась. Может быть, стоило продолжить расследование самостоятельно? Все же я успела что-то узнать и без него. И за ним проследить можно, если осторожно. Но мысль о том, что я могу гораздо больше, уже вползла в меня, словно ядовитая змея, и ужалила в самое сердце. Тайная, связанная с книгой и с моим отцом. То, о чем не хотела говорить мне маменька, если что-то и знала. Это же важнее любой сенсации и вообще. Мэй наверняка шутит. Сможет ли он убить меня? Возможно, все не так страшно, как он это преподносит. Я посмотрела на Майнарда, который сел свой обратно в своё кресло и забросил ногу на ногу, заглядывая за мной. Он выглядел серьёзно. "Я согласна", вдруг ответила я, уверенно. "Или мирно вернёмся домой. Может быть, тебе приснится сон про оперу, и я в нём даже тебя поцелую". "Вот ещё", заявила я. "Ладно. Как мне, на колене встать и принести торжественную клятву, или же изобразить магический знак?" "Вечём, я бы предпочёл, чтобы ты стояла на коленях с иной задачей." ухмыльнулся он. "Пока обойдёмся обычной подписью. Магический договор." Он щёлкнул пальцами, и передо мной материализовались перо и бумага, на которой проступили символы. "Тут написано, чему ты станешь меня учить?" "Нет, только то, что ты предупреждена о возможной смерти. А с обучением, как пойдёт, тут ничего обещать не могу." Я взяла в руку пером и странный договор прочитала о моём согласии на смерть в случае, если я надумаю кому-то рассказать в любом виде то, что рассказал мне господин Мейнард Кироон, то есть мои журналистские попознания также исключались. Его имя и фамилия чётко были прописаны словно в официальном документе, как будто мы имел на это право. Убить меня он мог любым доступным ему способом, кроме пыток и длительного болевого воздействия. Не могу подписать такое, подала ему бумагу и скрестила руки на груди. Мне моя жизнь ещё дорога. Дело твоё. Он пожал плечами, щёлкнул пальцами и договор испарился со стола вместе с пером и чернильницей. Раз ты считаешь, что не можешь молчать, то просто забудем этот инцидент. А я было тебе другого мнения. Скажи, кто ты на самом деле? попросила я. Потом поднялась и подошла к нему. «Как же наша беседа задушевная? Неужели все только под угрозой смерти? Может быть, я предпочитаю узнать тебя лично? А тайны? Да ну их! Меньше знаешь, крепче спишь!» Я посмотрела мужчине в глаза. После того, как я едва не подписала свой смертный приговор, все остальное уже не страшила. «Вряд ли он заставит меня забыть о цели!» Книга, газеты папы, светящаяся чёрная штука напоминает о том, что мне надо выяснить. Да и о серых тенях вряд ли смогу забыть. Шеф не позволит. Я вздохнула, обошла и обняла мои за плечи. Он повернулся и в одно мгновение прижал меня к стене. "Я же всё равно забуду об этом вечере, не так ли?" шёпотом сказала я. "Да, ты ничего не вспомнишь". Муинар склонился вдыхая мой запах. Его ноздри хищно раздувались. Значит, я могу тебя поцеловать. Он улыбнулся ворчливой улыбкой. Как же моральные принципы порядочной девушки? Это всего лишь поцелуй, ответила я, отвлекая его внимание. Почему-то вспомнила, что послезавтра нужно идти за приворотным зельем, и тут меня посетила новая мысль. Я не стану подписывать с ним никаких соглашений. Не будь я Фелиция Марант, Я пущу в ход другие средства, чтобы выпытать правду. И я потянулась к его лицу, прикрыв глаза, но наблюдая за ним из-под ресниц. Губы встретились с мягкими и чувственными губами Майнарда. Он быстро перехватил инициативу, обхватил руками мою голову и вторгся в мой рот. В глазах потемнело от удивительного ощущения. Пол начал уплывать из-под ног. Я чувствовала лишь запах дорогого одеколона и ощущала на губах, грячее дыхание. Внезапно майор пристил меня и прошёлся пальцами по щеке. Я дрожала, будто только что пробежала пару миль, до сих пор колотило от прикосновения руки и вкусного поцелуя. Этого тоже не вспомню завтра, прошептала я. Да, ты же сама выбрала этот вариант, усмехнулся он и отошёл к своим колбам что-то помешивая. Но мы можем повторить то, что касается поцелуя. Если ты этого захочешь. А сам ты хочешь? Поинтересовалась я. Мои желания не ограничиваются одним поцелуем. Но не сегодня, у меня ещё есть другие дела, ответил он ровным голосом. От злости я топнула ногой. Чему я удивляюсь? Это же не в первый раз. Я привыкла, что никому не нужна, хотя порой так хотелось растаять в крепких мужских объятиях, как это происходило только что. Давай, проводи свой обряд. Не хочу ничего вспоминать, ответила я, как можно безразличней. Минарт повернулся, в глазах снова сверкнули искры. Уголок губ едва заметно приподнялся в улыбке, обнажив чуть удлинённый клык. Он поднял вверх колбу, в которой плескалась мутно-фиолетовая жидкость, размешал ещё раз, потом материализовал в воздухе стакан, куда и перелил содержимое сосуда. И протянула ту жуткую смесь мне. "Пей, и весь обряд". Я поморщилась, закрыла глаза и выпила содержимое стакана одним залпом. Всё потемнело и закружилось. "Майнард, поцелуй, тёмный замок и странная лаборатория всё растворилось, уступив место другим картинам, не имеющим к этому вечеру никакого отношения. Будто что-то невиданное несло меня домой, и я парила в воздухе. Будто у меня были крылья. Полёт закончился внезапно, полной темнотой и отсутствием чего-либо внятного. Я знала, что нахожусь дома, и не было этого дурацкого свидания, словно я проспала весь вечер на диване в гостиной и никуда не выходила из дома. Сладкая тьма поглотила мой разум, лишь губы ещё помнили вкусный поцелуй. Неожиданно наступившее утро разрушило сладкие и непонятные грёзы. И я пришла в себя. Очнулась в своей постели, не понимая, как оказалась здесь. Последнее, что я помнила, как ждала свидания с моинардом. Судя по всему, встречи не состоялось, это и к лучшему. Я поднялась, превозмогая головную боль. Моё, а точнее, мамино платье висело на вешалке. Сумочка стояла на комоде, а шляпка лежала поверх неё внизу. Под столом притаился тяжёлый ридикюль. со всей возможными и полезными вещами. Я запустила в него руку, но ничего странного там не обнаружилось. Лишь кошелёк с остатками серебряных леаров, карандаши и чистый блокнот. Конечно же, я выдернула оттуда нужные листки ещё вчера, когда вернулась из Академии магии, и спрятала их в ящик стола. Остальное платок, наброски городских зданий в карандаше, расчёска и прочая мелочь вообще не заслуживают внимания. Стоп. Здесь же была ещё книга. Куда же я её дела? Вроде бы, вроде бы не перепрятала. Или всё-таки перепрятала? Странно, почему голова гудит, будто меня огрели чем-то тяжёлым. Я должна что-то вспомнить. Что же за книга должна была здесь находиться? Я подорвалась и попчалась в сторону моего тайника, в котором нашла светящуюся палочку и старинные газеты. Как хорошо, что я заперла его. А ключ повесила на гвоздик в тёмной стороне прохода. Я вошла в кладовую и оглянулась. Светящаяся штуковина пришлась бы как раз к статье, но она исчезла вместе с книгой. И почему я не могу вспомнить, как ложилась спать? Вроде бы была в трезвом уме и при памяти. Тогда откуда ощущение, что я весь вечер просидела в кабаке и выпила пинту креплёной аранской настойки? Газеты на месте, часы тоже и предмет в кожаном чехле. Рядом коробочка с малюсенькими металлическими штучками. Я достала на свет лестнично-площадки стопку старых пожелтевших с годами газет. А предмет в чехле прихватила с собой, чтобы рассмотреть его при свете дня. Нужно на работу. Но позавчера Ёршик, притворяющийся моим другом, испортил настроение окончательно. Лучше бы вообще не ходить в редакцию. Но придётся. Вот только разберусь со старым хламом. Металлический предмет я осмотрела первым, продолговатый, с рукояткой, вытянутой частью с небольшим отверстием впереди. Я положила его в руку, и он лег, будто для нее и был приспособлен. А на месте указательного пальца небольшое кольцо с крючком оказалось весьма удобным. Неужели это оружие? Странное. Как же им пользоваться? Я пощелкала крючком, но ничего не случилось. Я не могла. Потом посмотрела в чёрное круглое отверстие, прищурив левый глаз. Книга, находившаяся вчера, рядом с этими вещами исчезла. А может быть, её и не существовало? Но тогда зачем я ездила вчера в Академию магию к Карлайлу? Мейнард видел её потом. Странное ощущение, что я обязана вспомнить что-то. Значит, он всё же встретился со мной вчера. Запустил свои магические уловки, заставив меня уснуть. Он украл мою находку. Я сжала зубы, когда начала доходить истина происходящего. Он ещё ответит за это. Он точно знал секрет книги, но ничего мне не сказал. Вдруг попалась на глаза казета, которую я достала из ящика. Интересно, о чём же писали 20 лет назад? Мой папенька же работал в Вестнике о ранней, мы часто говорили о та господин Вернон и маменька Я развернула первый лист и замерла на месте. Заголовок, напечатанный на старом станке жирными буквами, гласил: "В столице происходит нечто непонятное. Тени появляются из ниоткуда. Население ране в панике". Я перечитала всё, что говорилось об этих тенях, и мне вдруг стало понятно, что это те же тени, которые сейчас обвиняются в похищении молодых людей. Но тогда они никого не похищали. Просто пугали, и про их цвет тоже ничего не было сказано. Август Вернон прекрасно знал о статье и промолчал. Я сложила газету, желая выяснить у владельца газеты обстоятельства. Похоже, делом занимался мой папенька, а я ничего и не знала. И все это произошло незадолго до его исчезновения. Я никогда не верила, что папа умер. Чтобы разобраться в непонятной ситуации, я вытащила из кладовой все газеты до единой. Разложила их перед собой, сама улеглась на пол, рассматривая статьи, что писал мой отец. Я искала в них разгадку тайны. Но кроме одной колонки "В тенях" больше не нашла ничего такого, что могло бы послужить зацепкой. И я вздохнула, открепила лист, что и заинтересовал меня, сложила к своим вещам и отправилась одеваться. Пора сходить в редакцию, может, хоть что-то прояснится. В редакции меня застал непривычный шум. Все началось утром, когда произошел новый инцидент. Та же старуха Дорвилл, что работала у нас одновременно уборщицей и консьержкой, успела повздорить с Августом Верноном. И все из-за того случая с пролитой краской. И теперь старая эльфийка сидела на стуле у парадной двери и надменно обводила глазами каждого, кто входил в здание редакции, принципиально ни с кем не разговаривая. В руках она крутила кольцо-артефакт, которое ей являлось предметом позавчерашних ссор с начальником. Самого же шефа нигде не было видно. Ёршик, который писал черновик для новой статьи, заметил меня сразу, когда я вошла. Он сделал невинное лицо, поднялся и спросил: "Леси, куда ты пропала? Я уж думал, что-то случилось". "Случилось? Да только тебе да меня смотрю. Дела нет. Развлекайся с Норой". а я сама разберусь со своими проблемами». «Да не развлекался я с ней, просто так получилось, что ты пришла в тот момент, когда Вернон вернулся от ювелира, понимаешь?» Вся редакция смеялась и весь день говорила про ювелира и Коргу Дорвилл. «Все равно нет веры оборотням», – заявила я. «Похоже, у тебя точно что-то случилось. Ты сегодня сама на себя не похожа, даже голос поменялся». Я нашел знакомого в горлевском дворце, который знает главного мага. Тебе же наверняка понадобится. В его подчинении находится весь тайный сыск. — Спасибо, — грустно ответила я. — Я уже нашла того, кто расследует дело о тенях. Мне повезло. Вот только я не могу сказать ему, что я репортер. Он меня точно убьет. — С тайным отделом связываться опасно. Никто ничего не знает о них, — согласился волчонок. — Откуда их берут, этих магов? Чем они занимаются? Ёршик, а Вернон на месте? Перебила его, не желая обсуждать больную для меня тему. Должен быть, пойдёшь на ковёр? Да, рискну. Я достала газету со статьёй о тенях, глубоко вздохнула и направилась в кабинет начальника. Толстый орк Вернон что-то искал на полках. Заметив, что я вошла, тут же повернулся, забыв о своей цели, и изобразил улыбку. И это так можно было назвать его выражение лица? Я присела и оглянулась. Кабинет шефа я не долюбливала, сама не знаю почему. Всё казалось не таким, как должно быть. Мебель слишком громоздкой, обои слишком оляпистыми. А ещё портрет на стене вызывал дрожь. Кажется, портрет одного из предков Августа Орка. Пра-пра-пра какого-то деда Альберта Вернона. аристократа и политического деятеля ранее. «Фелиция, я ждал тебя!» Вчера говорил с господином Густавом, и тот сказал мне, что дал тебе имя мага тайного отдела. Ты сумела его отыскать? «Сумела. Вот только следить за ним не стану. Я сама нашла нить». Трое из четверых похищенных закончили один и тот же университет прикладной магии прошлый выпуск «Фелиция». Причём здесь четвёртая девушка, я пока не узнала, но преступник действует по определённой схеме. Я тебе сказал, узнавать, как ведётся расследование, а не самой лезть в заварушку. Август вытянулся во всей своей ни маленький рост. Найди того, кто расследует. Жителей интересуют факты, а не то, что ты себе надумала. Не выпускай из вида магоследоводителя. А какая разница? Обмяла я. Вот и старайся делать как лучше. Значит, по-вашему, всех интересуют работы Тайной канцелярии? Они боитесь навлечь на себя книг главного мага и короля. Зачем выдавать тайный шпиона? Не твоего ума дело, зарычал Вернон. Ах, вот как? Я вытянулась на цыпочки, встав напротив окна. А это что? С этими словами я достала из-за спины газету со статьёй о тенях. Мой отец Незадолго до исчезновения расследовал дело о тенях. Вот его публикация, вы же тогда с ним работали. Откуда она у тебя? Рыхнул орк. Твой отец мертв, и хватит называть это исчезновение. Я вам не верю. Я уверена, что он жив. Отвечайте! Лицо Вернона вдруг изменилось. Грима со злости исчезла, и он сел в кресло с благодушной улыбкой. Ты права, твой папенька занимался этим делом. но тогда всё происходило иначе. Те не вернулись, и теперь они настроены решительно. Кто-то ими управляет, и узнать это бессильного мага не под силу без дарной человечки. Ты должна сама всё понимать. То есть вы хотите, чтобы я шпионила за шпионом? Ещё раз уточнила я. Так бы сразу и сказали. Зачем было мозги пудрить? Иди и работай, прервал меня Вернон. Без тебя дел хватает. Кстати, «Как зовут мага из тайного отдела?» «Граф Тироун!» Буркнула я себе под нос. Потом вернулась и прихватила газету с именем папеньки под статьей. «Вы правы, я бездарная человечка и не обижусь, если вы меня уволите. Задача невыполнима. Пусть каждый занимается своими делами. Маги расследуют странные преступления, а газеты освещают жизнь придворных. Я не понимаю, зачем гражданам о ранее подробности этого расследования?» и я от тебя уволюсь прежде времени. Что я, зря занялся этим делом. А насчет короля, так он сам не знает, чем занимаются маги тайного отдела. Он не лезет в их дела. У него других забот хватает. Я выскользнула за дверь. Уже в коридоре столкнулась со знакомым жандармом, который искал меня. Он сообщил, что меня желает видеть его начальник, Густав, и что у него срочная новость. Я собрала вещи и отправилась в жандармерию. «Фелиция! Ночью произошло новое похищение! Честер Вар, 21 год, сирота!» Протянул мне бумагу Густав. «Он тоже закончил Академию магии? Откуда ты знаешь?» Густав придвинул ко мне чашку с чаем и конфеты с фишневой начинкой и взбитыми сливками. Я взяла одну, развернула и взглянула на главного жандарма. «Я же использовала данные, что вы мне дали в прошлый раз!» «Так, похищение...» Так похищение напрямую связано с одним выпуском? Значит, дело в ком-то из академии? Кому понадобились выпускники? Может быть, в их группе был сильный маг, которому они не угодили? Вот только четвертая жертва меня смущает. Она не имеет к остальным никакого отношения. В том-то и загадка, но мы сами ничего не можем узнавать. Запрещено. Странные вы все. Мне что ли разрешено? Разозлилась я. Дайте мне адрес новой жертвы и полный список того выпуска. Кто был куратором, кто какие предметы вел. Вы хоть что-нибудь сами делаете? Почему столько совпадений? Может быть, что-то странное произошло во время их обучения? Дело не в нашей компетенции, вздохнул Густав. Ты бери конфету, не стесняйся. Кстати, Граф Терон был здесь сегодня утром. Почему он и успевает везде раньше меня? Воскликнула я. И куда он направился снова в академию? Вероятно, да. Если хочешь догнать его, поспеши. Скоро он должен быть там. Сама разберусь. За чай, спасибо. Я схватила бумагу и вылетела из кабинета, словно ошпаренная. Почему они все хотят направить меня следить за этим Тировым? И так тщательно выпытывают, что я смогла у него узнать? Может быть, дело вовсе не в теняхах, а в самом Майнарде. Он и есть таинственный преступник. От этой мысли похолодело внутри. Вспомнился момент, когда он отправлял зубастых тварей в портал, а потом ещё возникло странное ощущение, связанное с ним. В любом случае, надо отыскать его, чтобы выяснить, куда делась книга. Проникнуть к нему в дом, обмануть, заставить выпить приворотное зелье, чтобы ему не хотелось отпускать меня. И тогда он станет более откровенен, а я смогу выяснить то, что интересует моего шефа.